С вшествием на престол Петра положение Екатерины стало еще опаснее. Император выказывал явную ненависть к Екатерине, проводил дни и ночи с Елизаветой Воронцовой. В день празднования заключения мира с Фридрихом II, 1 мая 1762 года, Петр за столом при всех назвал Екатерину дурой и велел ее арестовать. Но Екатерину выручил дядя Петра, галштинец принц Жорж. Это было только отсрочкой. В последних числах июня Петр возложил орден святой Екатерины на Елизавету Воронцову и опять распорядился арестовать Екатерину, которую вторично спас принц Жорж. После двукратной попытки арестовать ее, Екатерина убедилась, что ей не ужиться вдвоем с мужем, и что кто-нибудь из них, он или она, должен погибнуть. Петр, со своей стороны, сделал все, чтобы облегчить супруге достижение этой цели. Правда, первое распоряжение правительства, внушенное ему свои корыстными людьми, произвели на общество благоприятное впечатление. По указу Петра было возвращено из ссылки много лиц – Берон, миних, листок и другие. Затем, 18 февраля 1762 года, Петр обнародовал манифест о вольности дворянства, в котором говорилось, что при Петре Великом нужно было принуждать дворян, чтобы они служили и учились, отчего произошло много пользы, умножилось число сведущих людей. Но теперь уже нет нужды в принуждении. Манифест говорит, что дворяне могут служить, но могут и выходить в отставку, когда того захотят, кроме военного времени и за три месяца до начала войны. Неслуживые дворяне могут ехать за границу и поступать на службу к дружественным государям. Но по первому требованию правительства должны вернуться на родину. Манифест выражал уверенность, что дворяне не будут злоупотреблять данные им свободой, будут сами служить, а детей своих будут учить наукам. И грозил ослушникам презрением и уничтожением. Освобождение от обязательной службы было общим желанием дворян, и некоторые шаги к нему были сделаны еще до Петра. Именно срок обязательной службы – был сокращен до 25 лет. Затем дворяне, кончившие кадетские корпуса, специально для них учрежденные, начинали службу не рядовыми, а офицерами. Кроме того, от обычая записывать в полки еще детей, 25 лет обязательной службы истекали для дворянина довольно рано. Мысль об окончательном освобождении дворян от обязательной службы была подсказана Петру, вероятнее всего, Воронцовым, который имел свои виды упрочить это царствование, так как намеревался выдать за Петра свою дочь Елизавету. Этими людьми была проведена и другая мера – уничтожение тайной канцелярии и запрещение выкрикивать ненавистное всем слово и дело. Затем, в конце января 1762 года, Петром был издан указ, позволявший беглым раскольникам возвращаться в Россию и селиться в Сибири и содержать свой закон по обычаю и по старым книгам. Это разрешение указ мотивировал тем, что в России живут и не христиане, магометане и язычники, а раскольники все же христиане, то, в суеверии и упрямстве пребывающие. Кроме того, была понижена цена на соль, составлявшую казенную монополию. Но все эти меры не достигали своей цели, ибо дурные поступки императора возбуждали против него решительно всех. Прежде всего... Петр восстановил против себя духовенство. Монастырские и архиерейские крестьяне были отобраны ему духовенство и отданы в ведение монастырского приказа, тогда как при Елизавете, государыне старорусского вкуса, любившей монашеский чин, они были возвращены в ведение духовенства.